Глава 15. Новый день, головоломная лекция и прочие уроки. Утро началось с очередного противного сигнала дудки в исполнении проштрафившегося хама. Янка недовольно замычала и попыталась спрятаться под подушку. За этим безнадёжным процессом её и застала речь ректора Шауртан. Она звучала так, будто радиоточка находилась прямо в комнате у изголовья кровати. Разумеется, никакого радио в АПП не было и в помине. Зато имелись волшебные деревья со знаками, артефакты на основе мельчайших частиц гида и до черта прочей магии. Чем именно пользовалась ректор, Яна не знала, да и не особо хотела знать. Куда любопытнее оказалось содержание речи Дракессы. «Утро вам ясного, студенты. Я вынуждена сделать сообщение. За троекратное злоупотребление врождёнными способностями на студентку пятого курса факультета блюстителей пророчеств Дайлу Файрэйн налагают сакова. Отныне свой дар на территории Академии нарушительница использовать не сможет. Снятие оков будет осуществляться лишь на время исполнения обязанностей Блестительницы Пророчеств и на период каникул, совмещенных с отбытием из стен ПП. Полное снятие оков будет осуществлено после завершения обучения или случая отчисления. Пусть это наказание послужит дайле и вам, студенты, напоминанием о необходимости контроля как надврожденной так и над абориционной силой и уроком на будущее». Строгий голос Шауртан смолк, соседки переглянулись. Значит, верны оказались предположения Стефаля. Красавица Гаргона каким-то образом натравила вчера верзилу Ройда на надерзившего ей лиса, за что и поплатилась. «Так ей и надо, негодница». Встав пышной груди на защиту друга, припечатала Яна и решительно откинула одеяло. Спать расхотелось, в крови бурлила жажда деятельности, но громче крови бурлил живот. Чай с вареньем был хорош, но он был и остался лишь воспоминанием. Жестко, задумчиво сморщила носик Оля. «Хотя, если она уже в третий раз нарушает, то по-другому не поймёт». «А ребята целее будут!» Энергично кивнула землянка и тряхнула одеялом, как флагом на баррикаде. Живот ещё раз сбурлил, и Янка призналась. «Каши хочу, помираю». «Столовая через полчаса откроется. Как раз успеем собраться». Сочувственно улыбнулась Оля. «Пока можно чаю согреть. Хочешь?» «Я есть хочу, а не пить. Варенье и чай не помогут. Надо будет вкусняшек каких-нибудь для НЗ с собой прихватить. Печенье лучше всего». «Пошли в столовку. Если вовремя не откроется, я дверь сгрызу». Мрачно пообещала Янка, расправила покрывало на кровати и поплелась в ванную. Флегматичная и не особо торопливая Яна Ивановна Донская всё-таки умела действовать быстро в нескольких случаях. Во-первых, если несправедливо обижали кого-то, кого она считала своим и нуждающимся в защите. Во-вторых, если очень хотела есть. Потому у дверей столовой Яна с Оля оказались раньше своих приятелей и, пожалуй, раньше большинства студентов Академии. Мало находилось охотников немедленно нестись на завтрак в павильон по утреннему осеннему прохладному воздуху. Лучше уж лишние полчасика проволандутся. Многие вообще, как рассказала Ифринг, прихватывали какую-нибудь здобу на ужине и утром перекусывали прямо в общежитии, предпочитая лишний час в кровати полноценному завтраку. Сама Алата клевала как птичка, потому и не сообразила сделать в комнате запасы, способные спасти оголодавшую соседку. Любимый столик девушек, как и практически вся столовая в целом, был свободен. У раздачи с неизменными башнями из кастрюль, сутков и тарелок орудовал столь же неизменный осьминог, то есть силаторх. Позёвывающий народец неторопливо выбирал еду. Парочка самых голодных однокурсников, Авзугар и Еремил, вяло махнула Янки руками. Девушка махнула в ответ, не отвлекаясь от дела. Она трижды обошла по кругу стойку, изучая ассортимент. Принюхиваясь и все более печались, овсянки не было, молочных каш не было вообще. Чего-то хотела! соизволил заметить расстроенную девушку осьминог. Каша овсяны на молоке. Поведала о своем горе девушка: Каши молочные редко готовим, не едят их студенты, а из овсаты и подавно, отрезался Латорг. Спасибо! Окончательно взгрустнула Янка и потянулась к пышному омлету с ветчиной и фиолетовыми помидорками. «Как овёс-то запаривают, целиком или измельчённый?» — сварливо уточнил осьминог, пояснив. «Возьму чуток на конюшне, завтра приходи». «Измельчённый, немного соли и сахара добавляют. Спасибо большое!» Просияла девушка и, дотянувшись, от всей широкой русской души чмокнулась латорха в макушку. Резиновый и в то же время тёплый на ощупь повар вылупил на неё и так выпуклые глаза и растроганно махнул щупальцем. «Ступай, девица, завтра будет тебе каша». «В первый раз вижу, чтобы он студенту на заказ чего-то приготовить пообещал», — изумлённым шёпотом поведала и Оля подруге. «Наверное, ему нравятся студенты с хорошим аппетитом и интересно попробовать приготовить новое блюдо». Выдвинула версию Яна, наворачивая омлет. За отсутствием любимой каши и он пошёл как миленький. «Привет, девчата». Звонкий голос Лиса, обеими руками сигналищего подругам от дверей, прервал гастрономическую беседу. Тролль с дракончиком, не мудрствуя лукаво, набрали побольше овощей до да мяса, и, приземлившись рядом, принялись за хищническое истребление завтрака. «Ясного дня, студенты!» Раздалось над головами приветствие неизвестно откуда возникшего декана. В двери столовой гад точно не входил. «Приятного аппетита!» «Спасибо и вам того же!» Дружно отозвалась компания. Деор окинул сидящих испытующим взглядом и неожиданно одобрительно улыбнулся Ифринг. «Студентка Лата, вижу, ты нашла себе друзей». «Да», — неуверенно согласилась та, покосившись на улыбающуюся Янку. «А вдруг землянка скажет, что никакие они не подруги, и всё было ошибкой?» Но та энергично закивала и заулыбалась, подтверждая слова Иоли. «Рад за тебя», — кивнул гад. «Декан, а вы ведь знали, что однокурсники избегают лата?» Вдруг задал вопрос Лис. «Знал», — спокойно согласился мужчина. «Почему же тогда не помогли?» Строго нахмурилась Янка. «Ей было плохо». «Студентка донская, кого ты сейчас видишь рядом с собой?» Спросил гад, кивком головы указывая на Ифринг. «Мою подругу Оля", Недоуменно ляпнула девушка. «Не советовать же декану протереть глаза». «А я вижу лучшую студентку второго курса» наставительно объяснил старший и, как оказалось, более мудрый собеседник. Обычно у юных Ифринг из-за особенностей расы все силы уходят на поиск партнёра, инстинктивный перебор возможных вариантов контакта. Но и Оля оказалась почти изолирована от коллектива, и ей не осталось ничего другого, как сосредоточиться на учёбе, поскольку это было единственным способом влиться в среду однокурсников и осуществить поиск партнёра. То есть вы хитростью заставили её учиться? уточнил Хак. Тролль ещё выбирал, сердиться на начальство или простить в силу необходимости не слишком благовидного поступка. Декан с достоинством склонил голову, а ямка хмуро припечатала. «Вы и правда, гад!» Алис присвистнул и выдал. «Вот не знаю, мастер-декан, восхищаюсь я вашей интригой или злюсь. Главное, чтобы не он на тебя злился!» Добродушно хмыкнул тролль. «А то в присутствии нашего декана не то что есть. Дышать опасно станет». Искреннее возмущение и ярость отразились на лице Деора Гадери Калинироса. «Я никогда не причиню вреда ученику, студент Хагарсон. Ученики неприкосновенны». Хак осознал свою вину. Серая кожа стала светлой, почти мраморной, и поспешил извиниться, опустив голову и уши. «Простите, господин декан, я крайне неудачно пошутил». «Простите, я плохо о вас думала», — извинилась покрасневшая Оля, крутя в пальцах ложку. «Я полагала, что вы тоже испытываете предубеждение против Ифринг, потому и...» Декан усмехнулся, потёр свой длинный нос сосиску и щёлкнул понурившуюся девушку по лбу. «Прощаю, только учиться не бросай». «Не брошу», — энергично замотала головой Оля, поедая гада преданным взглядом. «Мне нравится. Я теперь я не могу помогать. А вы не знаете...» «Нет, не прямо сейчас, а после Академии. Можно будет попросить кого-то подобрать мне знаки для поиска партнёра». «Почему нет?» — подмигнул студентке гад. И, несмотря на длинную сосиску носа и фиолетовый ёжик вместо приличной прически, сразу стала обаятельным, почти красивым. «Обязательно подберём. А сейчас ешьте и бегом на занятия, чтобы хоть сегодня ни в какие неприятности не влипли». А то ректор Шартан вас до конца учёбы в мойщике главной площади и лестниц башни судьбы назначит. И Академии Польза, и вы предели. «За что она нас так не взлюбила?» Печально пожаловался лис, сделав нарочито обиженные, чуть ли не налитые слезами глазки, невинно пнутого за кражу сосисок котёнка. «Меньше бабушкам жаловаться надо было». Уже удаляясь, через плечо бросил напоследок гад. «У меня самая лучшая бабушка в мире». Гордо согласился белокурый дракончик, принимая обычный невинно нахальный вид. «Самую ректору АПП нервы потрепало и довела до жажды мести». «Закончил за соседа Хак». «Ага», — поддакнул дракончик, засовывая в рот ещё кусок мяса. «Вот уж кому не хотелось с утра никакой каши, лучше отбивную, да побольше». Впрочем, тролль недалеко ушёл от напарника в своих вкусовых предпочтениях. Мясные груды на их тарелках отличались лишь способом приготовления и разновидностями. Если Хак выбирал мясо с румяной корочкой, сочащиеся соком и жирком, то полупрожаренные пласты у Лиса едва кровью не капали. Влезала же в дракончика, едва ли не больше, чем в напарника. «Ой, у меня первым лекарское дело. Я в корпус побежала. Счастливо!» Спохватившись, вскочила из-за стола Иоли, позавтракавшая лишь салатом, чаем и парой печенюшек. «А у нас первым что?» — беспечно уточнил лис, не потрудившийся досконально изучить расписание. «Основы мироздания!» — скривился Хак. А Маш Елес так и вовсе сморщился и принялся интенсивно тереть лоб. «Вы чего, ребята? Голова болит?» — не на шутку заволновалась Янка. «Как учебник открыл, так заболела. Теперь стоит только вспомнить — снова болеть начинает. Если у нас по этой пакости будет экзамен, меня сразу отчислять можно. Не сдам!» Честно признался дракончик, а тролль отмолчался, мрачно полосой свой бифштекс с таким ожесточённым видом. Будто хотел убить заново его или автора неудобо варимого текста. «Надо у Стефали спросить, как сдают. Вон, он идёт к нам», — предложила Яна, кивая на знакомую фигуру. Дракончик вскинулся и тут же загласил на всю столовую. «Эй, Стеф, у нас вопрос». «Ясного утра». Приветливо улыбнулся своей. «Теперь, после вчерашнего дня...» Точно своей компанией эльф. Аккуратно приземляя под нос салатом и какой-то творожной запеканкой на свободное место напротив Яна. Конечно, хотелось сесть рядом, но Стеф не решился. Зато с занятой позиции открывался замечательный вид. Девушка махнула старости рукой. Рот был занят пережёвыванием кусочка омлета. «Ага, привет». Нетерпеливо перебил лис приятеля. «Скажи, основы мироздания как сдают? Экзаменом или зачётом?» «Никак». Обрадовал первокурсников эльф. «Это водный курс. Для его сдачи достаточно посетить все лекции. Сдают лишь историю гиды, следующую за основами мироздания. Зачётом на втором курсе. Она гораздо проще». «Уф, успокоил». Выдохнул тролль и заживал радостную весть особенно большим куском мяса. «Хвала покровителю», — рассеялся дракончик. «А то я думал, с первого же курса вылечу, и бабуля меня со свету живет. «Она же тебя вроде отпускать в АПП не хотела». А задачина припомнила Яна. «Не хотела», — согласился парень. «А только если меня отчислят по неуспеваемости, это позор и урон чести для рода. Поэтому придётся на лекции ходить». «Это лучший выход», — заметил Стефаль, вяло ковыряя запеканку. «Пропущенные лекции сдаются через собеседование с преподавателем. Но таким путём идти не советую. Лучше послушать, чем по 10-20 раз беседовать с мастером Ясмером». «А чё ж ум так много? За раз никак не отчитаться!» Сглотнув гигантский кус мяса, поразился тролль. «Очень сложный материал. Его практически невозможно запомнить. Слушаешь Ясмера. Кажется, всё понимаешь и никогда уже из памяти не исчезнет. А через час-другой помнишь. Сидел на лекции, слушал, понимал. Но что именно слушал и что понимал, зачастую и в общих чертах пересказать не можешь». Неуверенно повел плечом Стефаль, отложил вилку. И попытался честно объяснить необъяснимое. Странное ощущение, я себя после этих лекций так чувствовал, словно я глупец законченный, и вместе с тем, над собой самим, мне ненадолго подняться удалось. Потом-то на прежний уровень вернулся. Да не совсем на прежний, чуть выше, чем был оказался. Нескладно объясняю, да? Красивые зеленые глаза эльфа вопросительно глянули на Янку. Ты кушай! Мягко посоветовала старости девушка, свой-то омлет, почти уже доевшая, и ответила, «Пересказать объяснение я не смогу, но твои ощущения от лекций поняла. Спасибо». Я по поводу этого предмета нашего декана спрашивал, когда мой курс массово на головные боли после лекций жаловался. «Зачем студентам АПП столь болезненные лекции?» «Их ведь всем факультетом читают». Гадари Калинирос сказал, что глубинное понимание даже малой части лекций навсегда изменяет нас и наилучшим образом подготавливает к работе. «Дескать, мы, благодаря основам мироздания, начинаем лучше понимать суть миров. Пророки точнее пересказывают, летописцы записывают. но ну мы, блюстители, успешнее корректируем». «То есть нам для этих изменений надо только ходить на лекции, сидеть и слушать?» «Ещё раз въедливо уточнил Лис». «Именно». Сочувственно улыбнулся Стеф. «Потерпи, лекции по основам мироздания читают только на первом курсе в течение двух семестров». «Уговорил. Вот ни в чём не могу тебе отказать. То ли потому, что ты староста, то ли потому, что мне мальчики нравятся». Призадумался Лис. Преодолев страх перед непонятным предметом, кудрявый дракончик пустился во все тяжкие со своими шуточками. Судя по ошалелому виду Стефаля, проходящими по разряду жуточек. «Он шутит» объяснила бледному эльфу Яна и отвесила Машелесу сестринский подзатыльник. С другой стороны, приятеля пихнул хак. «Шучу!» — согласился под давлением обстоятельств юный дракон. «Это я от облегчения. Бывает, заносит, раскаиваюсь. Можешь, как роль, швырнуть меня куда-нибудь. Только если будешь швырять, цель — в сторону раздачи. Желательно блюдо с мясом по-артайски». Стефаль не выдержал и переливчато рассмеялся. Лис тоже улыбнулся и виновато пожал плечами. «Я вообще сегодня какой-то странный. Ты, если что, извини. Шутки так и прут. Никакой мочи нет. Это точно от того учебника по мирозданию. Никогда больше на ночь такую жуть и читать не буду». «Бывает. Удачи вам с лекциями и отработками. Я вечером после архива зайду. Побеседуем». Мирулюбиво согласился Стефаль и вернулся к своей запеканке, нет-нет, да и поглядывая на Янку. Лекция по страшному и абсолютно непонятному предмету опять проходила в большой аудитории той самой, где читали водную лекцию и откуда начиналась экскурсия по подземному саду с деревьями, отпрысками и гиды. Янка со своей компанией, пришедшей в лектории заранее, сели на уже привычное место. Мало-помалу помещение наполнялось народом. Картан с Максимусом на сей разобрались на самый последний ряд. Нет, голубокожий парень хотел сесть, как вчера, но друг, наученный горьким опытом, чуть ли не за шкирку потащил его дальше. Бедолаге Максу под завязку хватило приключений со свитком. Вампирша и эльфийка из группы блестителей устроились впереди Янкиной тройки. Но если Юнина, типичный фанатик учебы, жаждала знаний, то её клыкастая напарница Иреаль точно хотела лишь одного — производить впечатление на парней. Судя по выражению лица Еремила, нет-нет, да и поворачивающего голову в сторону красотки, ей это неплохо удавалось. Тата, напарница очарованного, только сокрушённо покачала головой, но надалека не бросила. Насколько поняла Янка, на лекцию явились все блестители, а студентов с других факультетов девушка запоминать и считать даже не старалась. С ударом колокола в аудиторию вошёл молодой мужчина, почти юноша, светло-коричневой мантии. Недлинные вьющиеся волосы цвета спелого каштана, пробивающиеся усики над пухлыми губами, карие глаза под длинными тёмными ресницами. Но с небольшой горбинкой и тёмные брови в разлет были оценены женской половиной студентов несколькими вздохами и даже одним умельным стоном. «Какой красавчик, девочки!» Преподаватель никак не отреагировал на такого рода приветствия. Спокойно сгрузил на кафедру кипу книг и обратился к аудитории. «Ясного дня, студенты, и ясности мыслей в головах. Меня зовут мастер Ясмер». В этом и следующем семестрах я буду читать вам сложный и нужный курс «Основы мироздания». Настоятельно рекомендую не пропускать мои лекции не только потому, что отчитываться в индивидуальном порядке за пропуски чрезвычайно сложно, а не зачёт за курс — это дорога за ворота Академии без права восстановления. Для чего нужны вам эти занятия? В первую очередь, для того, чтобы лучше понимать, в рамках какой Вселенной вы действуете и на подсознательном уровне корректировать свои действия, подстраиваясь под желание универсума, иначе именуемое «Воля Творца». Я не жду и не требую от вас понимания и полного осознания смысла лекций. Я даже не уверен, что десятая часть студентов сможет понять и удержать в памяти начитанный материал. Внимательно слушайте, этого будет достаточно. Предупреждаю сразу, может заболеть или закружится голова. Тогда лучше прекратить конспектирование и посидеть с закрытыми глазами. Из лектории не выходить. Частным случаем возможных последствий прослушивания лекции может стать ваше нетипичное поведение, повышенная эмоциональность, веселость или напротив тоска. Не пытайтесь немедленно бороться с порывами души. Это пройдёт в течение нескольких дней. Если после лекции почувствуете себя плохо, обращайтесь к целителю Риане. Она находится в соседнем с лекторием помещении, первая дверь направо. А теперь приступаем. Вселенная наша, как вы знаете, бесконечна, так же, как бесконечен и непостижим Творец. Но некоторая частная информация о строении универсума дана нам для изучения. Академия пользуется учебниками, составленными на основании курса лекций Лоуленского университета высшего образовательного учреждения одного из центральных миров высокого уровня соседней ячейки мироздания. Информация с первоисточника дошла до нас благодаря Намиру Рыжему, закончившему сие учебное заведение. Он стал первым из ректоров нашей Академии пророчества предсказаний. Я имел честь быть учеником последнего ученика Намира. Итак, бесконечность Вселенной является собой неисчислимое множество миров в самом примитивном виде, представляемых в виде бесконечного числа ячеек, содержащих, в свою очередь, свои множества. Янка честно пыталась слушать лекции мастера Ясмера и с каждым сказанным им словом всё яснее понимала. Она не понимает почти ничего. Во всяком случае, сегодняшнее ничего было куда более ничегошным, чем вчерашнее на медитации. Так что единственный шанс получить зачёт по предмету девушка видела в одном ходить на все лекции, невзирая на состояние здоровья. Судя по глубоко озадаченным, растерянным и откровенно глупым физиономиям других студентов, и особенно студенток, даже планировавшие романтический тет тет для сдачи пропущенного материала особо от своих намерений отказались. Записать лекцию в тетрадь оказалось совершенно невозможно. Если уж слушать удавалось с большим трудом, то ручка просто отказывалась двигаться по бумаге. Ямка покосилась на парней. «Да, они тоже не писали». «Мастер Ясмер», — речь лектора нарушил жалобный возглас хрупкой блондиночки пророчится с третьего ряда. «Да, студентка», — ровно откликнулся мужчина. «Какие-то вопросы?» «У меня кровь из носа течёт, можно выйти?» — возмутилась бедняжка в опиющей слепоте учителя. «Нельзя, сядьте прямо и немного запрокиньте голову. Сейчас придёт лекарь. Продолжаем лекцию». Ясмер дёрнул за шнурок сбоку от кафедры и возобновил рассказ о структуре миров, бесконечное множество которых, оказывается, располагалось в подобии порядка, аналогичного бесконечной пирамиде и именовалась уровнями. Обиженно пыхтя, блондиночка последовала рекомендации лектора. Практически сразу в дверь просочилась пухленькая фигурка в жёлтой мантии. По наводке указывающего пальца лектора она в полном молчании проследовала к страдающей студентке. Сноровисто забила той в нос жгутики чего-то мягкого, пропитанного зелёной субстанцией. Отчего хорошенькая девушка стала походить на сопливую. На переносицу красотки шмякнулся охлаждающий компресс. После чего, так же тихо как появилась, толстушка-целительница невозмутимо удалилась. От рассказа про уровни и находящуюся между ними жуткую прослойку, именуемую межуровьем, наполненную кучей демонов и каким-то образом составляющей единое целое, Янко затошнила. А неумолимый Ясмир мимоходом обмолвился, что множество миров той ячейки Вселенной, где располагается Академия, имеет свою особенность — цветовую градацию по видам магии, свойственной миру и именуемой радужной градацией, в зависимости от которой следует выбирать способ и вид магических действий в мире, куда ведёт пророчество. «если приходится использовать что-то помимо знаков на листьях эгиды». Когда прозвенел колокол, возвещающий окончание лекции, Яна была готова всех расцеловать. Лектор же попрощался со студентами, многозначительно пообещав встречу на следующей неделе, забрал свои книги и вышел. «Уф!» — откинулся спиной на стенку стоящего сзади стола лис. «Мы это пережили!» «Ага!» «Ага!» Счастливо вздохнули в унисон Яна и Хак. Остальные студенты мало-помалу складывали вещи, трясли головами, будто пытались освободить их от тех знаний, которые запихивал мастер Ясмер, и сдержанно гудели. Из их ровного гуда изредка прорывались возмущённые возгласы. «Какой гад! Я его уже ненавижу!» «Как вообще можно такое слушать? Урод! Ну и муть!» От прежнего девичьего восторга при первом взгляде на душку преподавателя не осталось и следа. Своей неумолимой жестокостью по отношению к ученикам и за умной лекцией я раз и навсегда излечил от любовного томления всех первокурсниц. «Как тебе, Яна?» «Поинтересовался лис. «Спасибо, Стефа, за предупреждение. Мы знали, чего ждать». Пожала плечами девушка. «Ты сам-то как? Болит голова?» «Болит, гудит, звенит и шумит», — согласился дракончик, не в силах определиться с наиболее подходящим под описание своего состояния словом. «Уф, лучше бы меня дубиной по башке треснули. Чую, что память отшибла». Прогудел тролль, вцепившись лапами в уши. «Чего у нас следующее? Кто помнит?» «Лекарское дело», сверившись с расписанием, провозгласила Яна. И Оля сказала, идти надо в лечебный корпус, только заходить со двора.